Джейк пошел дальше. Мимо в каком-то сонном оцепенении проплывали таблички с названиями улиц. Он миновал 49-ю и, шагая в сторону 48-й, поравнялся с магазином под названием «Зеркало души». Повернув голову, Джейк в полном соответствии с тем, что уже некоторое время было ему известно, мельком увидел в зеркалах дюжину Джейков. Дюжину мальчиков слишком маленьких для своих лет. Дюжину мальчиков, опрятно одетых, для школы. Синие блейзеры, белые рубашки, темно-красные галстуки, серые брюки. Официальной формы школа Пайпер не имела, но такой наряд максимально соответствовал неофициальной. Теперь Пайпер казался далеким, канувшим в прошлое. Джек вдруг понял, куда идет. Прозрение омыло душу мальчика, точно сладкое, дарующее свежести прохладу вода подземного ключа. «В магазин деликатесов», — подумал он. «То есть с виду это магазин, а на самом деле там совсем другое. Там проход в другой мир, в тот самый мир, в его мир, в правильный мир» джейк выбежал нетерпеливо глядя вперед светофор на сорок седьмой явный его недоброжелатель погасил зеленый глаз и зажег красный но презрев запрет джейк выпрыгнул с тротуара на проезжую часть рассеянно безразлично покосился в сторону машин и резво помчался между широкими белыми линиями границами пешеходного перехода взвизгнули покрышки фургон под носом у которого промелькнул Джейк, резко остановился. «Эй, ты че? Ты чего?» — заорал шофер. Но Джейк будто не слышал. «Еще всего один квартал». Он поднажал и помчался во весь дух. Галстук полоскался за левым плечом, волосы со солба, мягкие кожаные туфли, которые Джейк надевал в школу, звонко топали по тротуару. Прохожие таращили на него глаза — То с изумлением, кто просто с любопытством. Но Джейк обращал на них внимание не больше, чем на крики взбешенного водителя фургона. Вон, вон, там, на углу, рядом с канцелярскими товарами. Откуда ни возьмись, на пути у Джейка возник служащий городского почтанта в темно-коричневой робе. Он толкал перед собой нагруженную свертками тележку. Скинув руки над головой, Джейк перемахнул через нее, как прыгун в длину. Белая сорочка мальчика вывелась из брюк и развивалась сзади, выглядывая из-под блейзера точно подол комбинаций. Джейк приземлился и едва не врезался на детскую коляску, которую катила молодая пуэрториканка. Вильнув в сторону, словно полузащитник, засекший брешь в линии обороны и ринувшись к славе, Джейк разминулся с ней «Где пожар? Зайчик!» — поинтересовалась молодая женщина, но Джейкой на нее не обратил внимания. Он летел стрелой. Мимо промелькнула витрина бумажного оазиса, тетради, ручки, калькулятор. «Дверь!» — иступленно, — думал мальчик. «Сейчас я ее увижу. Думайте, остановлюсь. Дудки! Хазе! Я проскочу прямо за порог, а если заперто я эту дверь вышел, тут он увидел угол». Второй и сорок шестой. И все-таки остановился, резко тормознув каблуками мокасин, Сжав кулаки, он стоял посреди тротуара. Легкие с хрипом судорожно набирали и выталкивали воздух. Волосы потными сосульками вновь рассыпались по лбу. Нет, он едва не плакал. Нет, однако это отчаянно. Противоречащее здравому смыслу отрицание не меняло увиденного. На углу Второй авеню и сорок шестой улицы никакого магазина не было, только невысокий дощатый забор, а за ним замусоренный, заросший бурьяном клочок земли. Стоявшее здесь здание снесли.